Что случилось с Амбразом Бирсом? Амбраз Бирс – истинная американская легенда XIX века. Бирс родился в 1842 году в бревенчатой хижине в Огайо и вырос в Индиане. Позднее он принял участие в величайшем конфликте своего поколения – гражданской войне в США. Военный опыт оставил у Бирса глубокие эмоциональные шрамы, но при этом подарил ему немало материала для дальнейшей писательской карьеры. После войны Бирс путешествовал по Америке и Англии, а впоследствии устроился работать в газету «Сан-Франциско Эксэминер». Начав успешную карьеру журналиста, Бирс одновременно написал ряд вымышленных рассказов, довольно мрачных и причудливых для того времени. Они повествовали об ужасах войны и часто содержали сверхъестественные сюжеты. Однако, как и многие писатели, Амброс Бирс обладал истерзанной душой, Всю свою жизнь он боролся с переживаниями военного времени и в период расцвета своего успеха перенес несколько трагедий. Он пережил обоих своих сыновей и развелся с женой, узнав о ее неверности. Но самая интересная глава его жизни, которая, возможно, стала и последней, произошла когда в октябре 1913 года он покинул Вашингтон, округ Колумбия. В возрасте 71 года страдающий от астмы Бирс сообщил своим друзьям и близким, что собирается отправиться в путешествие по местам сражений гражданской войны, в которой когда-то он сам принимал участие. Хотя многие сочли эту идею жутковатой, в целом они не удивились, поскольку знали, что Бирс был человеком эксцентричным. Несколько месяцев от Бирса не поступало никаких известий. Затем один из друзей получил от него письмо, отправленное 26 декабря 1913 года из Чиуауа, Мексика. Согласно содержанию послания, он путешествовал с Панча Вильей и его армией, записывая их поход. Именно здесь и начинается путаница. Впоследствии некоторые свидетели утверждали, что Бирса казнили либо люди Вильи за шпионаж, либо федералы за то, что он являлся революционером. Его тело так и не нашли. А о письме от 26 декабря также ничего не известно. На данный момент существует множество других версий, некоторые из них более правдоподобны, чем другие. Одна из наиболее достоверных теорий заключается в том, что он покончил жизнь самоубийством в месте, где его тело не смогли бы найти. Бирс очень любил «Большой каньон», Поэтому многие считают, что его останки находятся там, хотя скептики отмечают, что за последующие сто лет там побывали миллионы людей и ничего не нашли. Впрочем, Большой каньон – место большое, и туристы видят лишь малую его часть. Некоторые из наиболее странных теорий гласят, что Бирс продолжал двигаться на юг, из Мексики и был похищен и съеден племенами каннибалов в Центральной или Южной Америке. Поскольку Бирс принадлежал к числу ранних писателей-фантастов, по некоторым причудливым версиям он попал в портал в ад или другое измерение. Независимо от того, что случилось с Амбразом Бирсом, Он был бы рад узнать, что его исчезновение породило столько загадок и наверняка бы удивился, почему ни один писатель-фантаст не превратил эти события в рассказ.